человек всеядный. Тот факт, что мы люди действительно всеядны, отчетливо запечатлён в наших телах, которые естественный отбор приспособил под удивительно разнообразную диету. Наши зубы являются универсальными. Они предназначены как для разжёвывания плоти животных, так и для измельчения растений. Также универсальны наши челюсти, которые могут двигаться наподобие челюстей хищника, грызуна или травоядного животного. Всё зависит от пищи, которую мы едим в данный момент. Наши желудки производят фермент, специально созданный для того, чтобы разлагать эластин, белок, который содержится в мясе и нигде больше. Наш метаболизм требует особых химических соединений, которые в природе могут дать только растения, например, витамин С, и других соединений, которые могут быть получены только от животных, например, витамин B12. Разнообразие для человека это не просто приправа к жизни, Это биологическая необходимость. Для сравнения, специализированные виды могут получить всё, что им нужно, из небольшого количества продуктов и в связи с этим очень часто имеют узкоспециализированные пищеварительные системы. Это освобождает их от необходимости много работать головой, отвечая на вызовы всеядности. Так жвачные специализируются на поедании травы. Но травы сами по себе не обеспечивают их всеми необходимыми питательными веществами. Зато те же травы являются источником пищи для микробов, живущих в рубце жвачных животных. А микробы в свою очередь поставляют другие питательные вещества, необходимые жвачным для жизни. Можно сказать, что у жвачных животных за правильное питание отвечает скорее желудок, чем мозг. В ходе эволюции в вопросе о том, что лучше большой мозг или большой желудок, был достигнут определённый компромисс. Говоря точнее, для решения вопроса о выборе пищи были выработаны две совершенно разные эволюционные стратегии. Примером стратегии малого мозга может служить куала, один из самых придирчивых едаков в природе. Если всё, что вы когда-либо ели, едите и будете есть это листья эвкалипта, то много мозгов вам не нужно, и потому мозг у куалы настолько мал, что даже не заполняет весь череп. Зоологи полагают, что когда-то у куалы была более разнообразная диета, для составления которой приходилось прилагать больше умственных усилий. Поэтому, когда зверёк эволюционировал к своей нынешней весьма ограниченной концепции обеда, его мозг фактически сократился. Разборчивым едокам на заметку. Для куалы более важным органом, чем мозг, является кишечник, который должен быть достаточно велик для того, чтобы переварить волокнистые листья. По той же причине желудочно-кишечный тракт приматов в ходе эволюции становился всё короче, поскольку мы ели всё более качественную и разнообразную пищу. Итак, питание может быть простым и однозначным, как у монофага, а может быть и гораздо более разнообразным, что, кстати, отчасти объясняет, почему в мире гораздо больше крыс и людей, чем коал. Если в вашем лесу эвкалипты, которыми вы только и питаетесь, поразят болезни или засуха, то вам придёт конец. Но крысы или человек смогут жить на земле почти где угодно. Когда знакомая им еда окажется в дефиците, они всегда могут попробовать другие продукты. На самом деле, на планете, наверное, нет такого источника питательных веществ, которым человек не воспользовался бы. В разных местах люди едят насекомых, червей, грязь, грибы, лишайники, морские водоросли, тухлую рыбу. Едят корни, побеги, стебли, кору, почки, цветы, семена и плоды растений. Едят все мыслимые части всех мыслимых животных, не говоря уже о хагисе, мюслях и чикен-мак-наггетс. Интересно, что любая данная группа людей поедает из доступного для человека разнообразия пищи очень ограниченное число питательных веществ. Почему? Тайна сия велика есть, и дело тут, наверное, не только в неофобии. Но за все надо платить. Цена диетической гибкости гораздо более сложное устройство мозга и сложность метаболических процессов. В хиадном огромное количество умственных усилий приходится направлять на сенсорные и когнитивные инструменты, помогающие выяснить, какие из предлагаемых сомнительных питательных веществ можно безопасно употреблять в пищу. Природа, конечно, могла бы просто закодировать информацию о каждом потенциально съедобном или каждом потенциально ядовитом веществе на генетическом уровне. Но объём такой информации слишком велик. Поэтому вместо записи меню в наших генах эволюция создала сложный набор сенсорных и ментальных инструментов, призванных помочь нам разобраться с едой в конкретных случаях. Некоторые из этих инструментов достаточно просты, и мы обладаем ими и редусом многими иными млекопитающими. Другие представляют собой впечатляющие результаты адаптации, присущие исключительно приматам. Наконец, третий находится на расплывчатой границе между достижениями естественного отбора и изобретениями, относящимися к человеческой культуре. Первый инструмент, который выполняет часть основных работ по скринингу продуктов питания с точки зрения их ценности и безопасности, это, конечно, наше чувство вкуса. Как пишет Брие Саварен в своей книге "Физиология вкуса", последний помогает нам выбирать из различных веществ, предложенных природой, те, которые являются правильными для употребления. Чувство вкуса у людей может быть достаточно сложным, но начинается оно с двух мощных инстинктивных предубеждений положительного и отрицательного. Первое предубеждение предрасполагает нас к сладости, вкусу, который в природе сигнализирует о наличии источника, особенно богатого углеводами и энергией. Интересно, что даже в том случае, когда мы удовлетворяем аппетит по всем другим каналам, аппетит к сладкому у нас сохраняется. Может быть, именно поэтому десерт подают в конце трапезы. Сладкоежка это закономерный результат адаптации всеядных, чей большой мозг требует огромного количества глюкозы, из которой он только и может извлекать нужную энергию. Примечание чтица. На самом деле, мозг может извлекать энергию не только из глюкозы, но и из жиров. Однако для того, чтобы этот процесс запустился, необходимо, чтобы организм сперва истратил всю глюкозу. хотя точнее будет сказать, не требует, а требовал, ибо этот механизм сформировался давным-давно, когда источников сахара было мало, и они встречались редко. Известно, что масса мозга взрослого человека составляет 2% массы его тела, но при этом мозг потребляет 18% энергии, причём всю энергию мозгу дают углеводы. Снова разборчивым едокам на заметку. Второе предупреждение охраняет нас от горького вкуса, который имеют многие токсины, вырабатываемые растениями на случай самообороны. Особенно чувствительны к горькому беременные женщины. Вероятно, работает механизм защиты развивающегося плода даже от слабых растительных токсинов, находящихся в таких продуктах питания, как брокколи. Таким образом, горький вкус на языке это своего рода предупреждение. Проявлять осторожность, возможно, это яд. Так что недаром Брьесса Варен называл чувство вкуса верным часовым. Ещё одним ценным инструментом, действующим при решении дилеммы всеядного, является отвращение. За время существования этого чувства к нему подключилось великое множество объектов, не имеющих ничего общего с пищей, но изначально отвращение было связано именно с едой. На это указывает хотя бы этимология. Английское слово disgust происходит от disgusteh что в среднефранцузском языке означало не по вкусу. Розен, который в одиночку или в соавторстве написал несколько увлекательных статей об отвращении, определяет его как страх внести в своё тело оскорбляющее его вещество. Многое из того, что люди считают отвратительным, определяется культурой, но есть некоторые объекты отвратительные всем нам. Как отмечает Розен, большинство их связано с животными. это циркулирующие в организмах жидкости, выделения животных, их трупы, разлагающаяся плоть, фекалии и тому подобное. Любопытно, единственная жидкость, производимая человеком, которая не вызывает у нас отвращения, это слёзы. Единственный тип использованной салфетки, которым люди делятся друг с другом, это носовой платок. Отвращение чрезвычайно полезный механизм адаптации. Так как оно защищает всеядных от поедания опасных животных продуктов, в частности тухлого мяса, которое может нести бактериальные токсины, и заражённых жидкостей, циркулировавших в организме. По словам Гарвардского психолога Стивена Пинкера, отвращение это интуитивная микробиология. Итак, наше чувство вкуса полезно для определения того, что мы можем и не можем есть. Тем не менее, оказывается, нельзя опираться только на него. Так некоторые из самых горьких растений содержат ценные питательные и даже полезные лекарственные вещества. По этой причине задолго до одомашнивания растений, а для него обычно выбирают не горькие виды. Люди разработали различные другие инструменты, призванные использовать полезность горьких продуктов. Для того, чтобы преодолеть их защиту, нам пришлось перебороть собственное отвращение к их горькому вкусу. Именно этот путь пришлось проделать при использовании соков опийного мака и коры ивы. Оба они имеют очень горький вкус и оба содержат мощные лекарства. После того, как люди обнаружили, что в коре ивы имеется салициловая кислота, демонстрирующая целебные свойства, сегодня это активный ингредиент аспирина, а опиаты, содержащиеся в маке, приносят облегчение от боли. Наша мощная инстинктивная антипатия к горечи этих растений сменилась ещё более сильной уверенностью в том, что несмотря на горечь, эти компоненты можно и нужно есть. Эта уверенность возникла у нас благодаря возможности распознавать, запоминать и передавать информацию, что позволило не только преодолеть оборону этих растений, но и закрепить сведения об их полезности в человеческой культуре. Люди также научились преодолевать оборону растений и удалять из них горькие токсины путём варки или иной тепловой обработки пищи. Так коренные американцы выяснили, что если собрать, вымочить и обжарить жёлуди, то таким образом можно разблокировать богатый источник питательных веществ, содержащихся в изначально горьких плодах. Люди также обнаружили, что корень маниока, который эффективно защищает себя от большинства едоков, производя цианид, можно превратить в нечто съедобное путём варки. Таким образом, научившись готовить маниоку, люди разблокировали чрезвычайно богатый источник энергии углеводов. При этом все плюсы обладания этим источником достались исключительно людям, поскольку саранча, свиньи, декабразы, а также все другие потенциальные поедатели маниоки не сумели преодолеть оборону данного растения. Приготовление пищи стало одним из самых важных интеллектуальных инструментов, освоенных всеядными, поскольку оно открыло совершенно новые перспективы получения съедобных продуктов. Похоже, именно тепловая обработка сделала нас теми, кто мы есть. Ведь именно благодаря ей продукты стали более удобоваримыми, при этом значительно увеличилась доля энергии, содержащейся в растениях и мясе животных, которая стала доступной для древних людей. Некоторые антропологи считают, что именно благодаря этому обстоятельству около 1,9 миллиона лет назад произошло резкое увеличение размера мозга человекообразных. Примерно в то же время резко уменьшились и достигли нынешних размеров зубы, челюсти и органы пищеварения. Им теперь не нужно было перерабатывать большое количество сырой пищи. За счёт увеличения перевариваемости приготовленной пищи сократилось также время, которое людям пришлось проводить в поисках растений. Сократилось даже время пережёвывания мяса, так что время и энергия, которые на него уходили, высвободились для разных других занятий. Наконец, что не менее важно, приготовление пищи резко изменило условия эволюционной гонки вооружений, в которую были вовлечены все ядные и поедаемые ими виды. Кроме фруктов, которые явно заинтересованы в том, чтобы стать обедом для представителей другого вида, это является частью стратегии по распространению семян. И трав, которые приветствуют поедателей, потому что те выводят их из тени даваемыми конкурентами. Большинство продуктов, встречающихся в природе, не приветствуют собственное поедание. Напротив, они создали оборонительные механизмы, действие которых направлено на сохранение вида в целом. Но эволюция не стоит на месте, и едоки постоянно развивают способности, позволяющие преодолевать оборону растений и делать их новыми источниками питательных веществ. Так новый пищеварительный фермент может лишить растение или гриб его ядовитости, а новый навык опознавания может преодолеть маскировку съедобного существа. В ответ на это растения, животные и грибы создают новые средства защиты, в результате чего их становится труднее поймать или переварить. Эта гонка вооружений между едоками и их потенциальной едой разворачивалась достаточно неспешно до тех пор, пока на сцену не вышли ранние люди. Для того, чтобы противостоять таким мерам, как приготовление пищи, горьким растениям пришлось полностью изменить правила игры. При этом, хотя все растения потеряли защиту от поедания практически мгновенно, выработка новых мер защиты потребовала определённого времени, времени эволюционных масштабов. Приготовление пищи, наряду с производством орудий труда и некоторыми другими прото-человеческими навыками, часто упоминается как доказательство того, что человек всеядный вошел в природную экологическую нишу нового типа, которую некоторые антропологи называют «когнитивная ниша». Когнитивная ниша человека – это мир средних размерностей, средних величин и скоростей, который наш мозг воспринимает посредством органов чувств и к которому человек эволюционно приспособлен. Этот термин, кажется, специально создан для того, чтобы размыть границу между биологией и культурой. Согласно воззрениям этих антропологов, те инструменты, которые люди разработали для преодоления механизмов защиты, созданных другими видами, сюда входят не только методы обработки пищевых продуктов, но и целая гамма орудий и навыков для охоты и собирательства, представляют собой так называемые биокультурные приспособления. Они называются так потому, что являются скорее продуктом эволюции, чем изобретениями, которые принадлежат к сфере культуры, и так или иначе стоят в стороне от механизма естественного отбора. В этом смысле умение готовить маниоку или распространять с таким трудом завоёванные знания о безопасных грибах не сильно отличается от привлечения для переваривания травы бактерий в коровом рубце. Ведь как корова зависит от способности рубца превратить эксклюзивный рацион из трав в сбалансированное питание, так и мы зависим от своих способностей к распознаванию, запоминанию и установлению причинных связей, которые позволяют нам готовить маниоку, определять съедобные грибы и делиться этой ценной информацией с другими. Это один и тот же процесс естественного отбора, только стратегии у него разные. Одна полагается на знания, другая связанная с желудком.